Призрачное золото Эльдорадо. В разные времена золото являлось абсолютным символом богатства и могущества. Рассказы о благородном металле, дающем власть над миром, легли в основу многих легенд. Самой притягательной из них оказалась легенда о золотой стране Эльдорадо, жители которой даже кухонную утварь делали из золота. Долгие годы авантюристы и искатели приключений всех мастей пытались отыскать этот райский уголок. Одна за другой снаряжались экспедиции, но все усилия кладоискателей оказались тщетны. Тайна Эльдорадо не раскрыта до сих пор. Золотую лихорадку, охватившую в xv 16 веках Европу, традиционно связывают с именем Христофора Коломбо, Якобы выдающийся мореплаватель, вернувшись после открытия в 1492 году Америки, привез домой рассказы о невиданных запасах золота в новом свете. Однако призрак золотой страны появился в обществе задолго до реализации честолюбивых замыслов Колумба. Еще Плиний-старший писал о золотом острове Хриза, расположенном в Индийском океане. Позднее Птолимей, Несколько конкретизировал эти сведения и даже сообщил одну из координат острова — 8 градусов, 5 минут южной широты. Со временем людская молва превратила необыкновенный остров в острова, на которых, по свидетельству известного арабского географа XII века Идриси, было так много золота, что, по слухам, даже собаки носят там ошейники из червонного золота. Упоминания о золотых странах встречаются во многих письменных источниках. Так, в самом древнем из них Библии повествуется о стране Офир, в которой царь Соломон и царь Тира Хирам снаряжали корабли за золотом и слоновой костью. Безоговорочно вере Библии некоторые исследователи пытались определить местоположение Офира. Они искали ее в Южной Аравии, другие — в Нубии, третьи — в Восточной Африке, Индии и на Соломоновых островах. Другой древней страной золота считалась небезызвестная Колхида, к берегам которой, согласно преданию, отправились греки во главе с Ясоном на корабле Арго. Герои мифов аргонавты должны были добыть золотое руно, которым владел царь этой страны. Вожделенную золотую страну в разные века искали в разных концах земли. По предположению, сделанному в X веке арабским историком Масуди, она находилась в Африке. Спустя восемь веков путешественник Мунго Парк восторжно писал о небычайно богатой стране, находившейся в Западной Африке южнее реки Нигер. Современные исследователи считают, что путешественник имел в виду золотой берег, нынешнюю Гану. Открытие Америки распахнуло перед искателями золотой страны двери в новый мир. В более выигрышном положении оказались испанцы, которые первыми получили доступ к золоту нового света. Снаряжая одну за другой экспедиции конкистадоры меньше чем за 50 лет разграбили огромное богатство мексиканских ацтеков и перуанских инков. Однако, добывая сокровища, они ни на секунду не расставались с мечтой о золотой стране. В 1539 году испанцы основали на земле племени муисков, Город Богату. Здесь они узнали о традиционной церемонии, устраиваемой местными жителями на берегу озера Гутавита, при избрании нового правителя. Согласно одним источникам, испанцам посчастливилось своими глазами увидеть церемонию, другие свидетельствуют о том, что о традиции завивователям рассказали старожилы тех мест. Так или иначе, именно испанцам мир обязан красивой легендой о золотом человеке. Эль Клорадо. Утром, назначенный день, на берег озера приходила пышная процессия. Разодетого будущего вождя обмазывали глиной и покрывали золотым песком, превращая в золотого человека. Затем вождь вместе с несколькими приближенными, на которых не было ничего, кроме золотых украшений, сходил на плод. Слуги укладывали у их ног золото и изумруды, приношение богу солнца. Затем плод отталкивали от берега, а когда он достигал середины озера, вождь и его приближенные бросали драгоценности в воду. В одной версии данный ритуал устраивался для восхваления Бога Солнца. Согласно другим данным, с помощью богатых даров индейцы пытались вымолить прошение у супруги короля Сипа, которая, не выдержав жестокости мужа, бросилась вместе с дочерью в озеро, где стала жить с новым супругом, пернатым змеем. Близость несметных сокровищ буквально заворожила испанцев. Серия попыток выловить драгоценности из озера Гуатавита успехом не увенчалась, что, впрочем, не остановило других кладоискателей. В 1580 году купец из богаты Антонио де Сепульведа, предпринял смелую попытку осушить озеро и нанял для работы несколько тысяч индейцев, которым было приказано копать глубокий канал. В итоге удалось понизить уровень воды в Гуатавити примерно на 18 метров. Предприятие закончилось трагедией. Мощный поток подмыл берега канала, и они, обрушившись, похоронили под собой многих рабочих. Но Сипульведе удалось найти кое-какие драгоценности — золотой нагрудник, посох и огромный изумруд размером с куриное яйцо. Все находки были принесены в дар королю Испании. С течением времени легенда претерпела огромные изменения. Эльдорадо из золотого человека постепенно превратилась в золотой город и дальше — в золотую страну. Находились люди, которые утверждали, что провели Вальдорадо от нескольких месяцев до нескольких лет, и своими глазами видели, как король этой страны каждый день покрывал свое тело чистым золотом и на целый день превращался в ожившую золотую статую. Из уст в уста передавалась легенда, Обрастала новыми подробностями и, кроме того, постоянно изменялось место расположения заветного богатства. Золотая страна переместилась вначале в нижнее течение реки ариноко, а потом еще дальше, к берегам Амазонки, примерно на 2400 километров в сторону от озера Гуатавита. Несмотря на призрачность Эльдорадо, по-прежнему находились желающие отыскать эту загадочную страну. Одним из них был поэт и советник английской королевы Елизаветы Уолтер Рейли, 1552-1618, получивший от ее величества исключительное право считать все земли, которые он откроет в новом свете, своей личной собственностью. Но судьба была неблагосклонна к поэту. Единственным итогом его путешествия явилась книга очерков открытие обширной богатой и прекрасной империи Гивианы с описанием большого города Маноа. Орели вполне можно сказать, что он принес себе в жертву своим мечтам. Две экспедиции, организованные им к берегам Южной Америки, разрушили всю его жизнь. После первой неудачной попытки отыскать Эльдорадо он долгие 12 лет провел в тюрьме. Во время второй экспедиции кораблям так и не удалось войти в устье Оренока. Не желая возвращаться в Англию с пустыми руками, Рейли предпринял несколько разбойных нападений на встречные испанские корабли. И хотя ему удалось компенсировать расходы казначейства на экспедицию, Поэту все же пришлось расстаться с жизнью. С точки зрения короля, смерть Рейли была лучшей компенсацией для обиженных испанцев. Среди знаменитых искателей сокровищ Эльдорадо были и Эрнан Кортес, завоеватель Мексики, и Себастьян де Беналескасар и полковник Перси Фосит, и многие другие. Как только завершалась одна экспедиция, тут же, по ее следу, отправлялась другая. Основанием для подобных походов часто служили очередные правдивые сведения или неоспоримые показания индейцев, порой вырванные у них под пытками. Желание обогатиться заставляло людей надолго забыть о семье и домашнем уюте, и отправиться навстречу неизвестности. Люди годами не видели нормальной еды, не спали в постелях, сотнями умирали от укусов москитов, различных лихорадок и стрел индейцев, но продолжали преследовать мечту. Считается, что последняя экспедиция на поиски Эльдорадо была отправлена из Голландии в 1748 году. Однако доподлинно известно, что в 1912 году в Англии было создано акционерное общество, целью которого являлось извлечение сокровищ из озера готавита На берег было доставлено необходимое оборудование, вскоре превратившее озеро в лужу. С огромным триумфом из Готавиты извлекли некоторое количество золотых предметов, продажа которых, впрочем, не покрыла и десятой части затрат на экспедицию. С каждым днем жаркое солнце высушивало жижу, делая ее крепче бетона. Казалось, озеро защищает свои драгоценности – Организаторам пришлось признать свое полное поражение и уехать, оставив на берегах Гуатавиты все оборудование. Время от времени в СМИ появляются сообщения о неизвестных племенах и древних поселениях, затерянных в Южной Америке. Некоторые находки исследователей заставляют людей снова вспомнить легенду о золотом человеке. Дверь в тайну Эльдорадо то приоткрывается, то вновь захлопывается, и каждый раз кажется, что это уже навсегда. Остается надеяться, что когда-нибудь человечеству удастся разгадать загадку, существует ли золотая страна или это только красивая легенда.